«Не спрашивайте, отвечайте. Кого я укажу? Я хочу знать, серьезно ли вы сейчас говорили?» Она так серьезно и нетерпеливо ждала ответа, что мне как-то странно стало. «Да скажете ли вы, наконец, что такое здесь происходит?» — вскричал я. «Что вы, боитесь, что ли, меня?» Я сам вижу все здешние беспорядки. Вы падчерица разорившегося и сумасшедшего человека, зараженного страстью к этому дьяволу, Бланш. Потом тут этот француз своим таинственным влиянием на вас. И вот теперь вы мне так серьезно задаете такой вопрос. По крайней мере, чтобы я знал. Иначе я здесь помешаюсь и что-нибудь сделаю.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 Как бы что-то в голову ударило при этих словах. Конечно, я и тогда считал ее вопрос наполовину за шутку, за вызов, но все-таки она слишком серьезно говорила. Я все-таки был поражен, что она так высказалась, что она удерживает такое право надо мной, что она соглашается на такую власть надо мною и так прямо говорит «Иди на погибель, а я в стороне останусь».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 Это баронесса Вурмергельм. Она только три дня как приехала. Видите ее мужа? Длинный сухой прусак с палкой в руке. Помните, как он третьего дня нас оглядывал? Ступайте сейчас, подойдите к баронессе, снимите шляпу и скажите ей что-нибудь по-французски. — Зачем? — Вы клялись? что соскочили бы с Шлангенберга. Вы клянетесь, что вы готовы убить, если я прикажу. Вместо всех этих убийств и трагедий я хочу только посмеяться. Ступайте без отговорок. Я хочу посмотреть, как барон вас прибьет палкой. Вы вызываете меня. Вы думаете, что я не сделаю? Да, вызываю.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 и молча пошел исполнять ее поручение. Конечно, это было глупо, и, конечно, я не сумел вывернуться, но когда я стал подходить к баронессе, помню меня самого как будто что-то подзадорило. Именно школьничество подзадорило. Да и раздражен я был ужасно, точно пьян.